Глава двенадцатая. Рутберг не ответил Сергею. Он находился на расстоянии десяти метров от нас. Но, несмотря на то, что он ухмылялся, было видно, что он настроен совсем недружелюбно. Хорошо можно было разглядеть его желтые лошадиные зубы, которые хорошо сочетались с синевой на наполовину с гнившим лице и полностью неестественно седыми волосами, от которых отсвечивались блики ночного светила. Одет же он был в видавший виды старомодный костюм, белую сорочку дополняла чёрная бабочка. Да, да, именно так. Как бы ни шокировало это, как бы ни сквозило от его облика превосходством, в котором Рудберг был уверен с каждой минутой всё сильнее сокращая расстояние между собой и нами. Где ваш подручный выширяд? Напряжённо спрашивал Сергей, помогая мне выбрасывать комки мягкой податливой земли. Смотри вправо, произнёс я. Увидел с другой от Рутберга стороны тех самых братьев с чёрными мрачными бородами, злобность глаз которых могла превзойти самого Рутберга. Да «Э, мать твою! отреагировал Сергей, лишь мельком глянув на явление помощников Рутберга. А наши лопаты не касались костей. И свет фонариков не мог обнаружить останки выширядова среди выброшенной наружу земли. Таким образом прошло как минимум 3-4 минуты. За это время расстояние между нами и обитателями Кладбища Сократикус до 5 метров. И от этого у меня начало периодически срываться дыхание. Казалось, наш исход был ощутим, буквально находясь в нескольких метрах Да и в помощь нашим недругам, замолчали деревья, опустилась полная и абсолютно гробовая тишина. Попробуем вырваться, предложил я, чувствуя своё загнанное дыхание и липкий пот, который скопился в волосах. Не выйдет, ответил Сергей именно в этот момент. Моя лопата зацепила что-то твёрдое, ещё движение и под нашими ногами оказался пожелтевший череп фанасия выше рядового. Тут же в злобной гримасе скривилось лицо Рутберга. Тут же сильный ветер закачал деревья. «Сработало, сука!» — громко закричал Сергей, и из-под его лопаты вылетели сразу несколько крупных костей. «Сколько их нужно?» — криком спросил я, продолжая с неистовой отчаянностью извлекать наружу желтые зловещие кости. «Не знаю, не думаю, что это имеет огромное значение». Ответил мне Сергей, видя, что Рудберг не просто остановился, а он начал отступать назад, а ещё через пару секунд он вцепился руками в крупную ветку осины, чтобы сопротивляться всё более усиливающемуся ветру, который начал мешать и нам, просто прижимая нас к земле, держались за металлическую оградку и бородатые братья Бесследно исчезли дед, баба в старомодном платке и бледный мальчишка. "Анцум!" яростно и громко скомандовал в сторону полной темноты Рудберг, но тот, кому была предназначена команда, услышал своего командира. "Что это?" спросил я у Сергея в тот момент, когда мой друг, схватив мешок, складывал в него кости Афанасия. "На немецком, блядь, не помню перевод", выкрикнул в ответ Сергей. Следом за Аней, ускоряя шаг, бросились Варя, Виктор и Алексей. В коридоре было совсем темно, лишь блики странного отсвета местами прорезали мрак, но путь к выходу был свободен. Преодолев метров 7, наши друзья оказались перед входной дверью, только здесь ждало непредвиденное препятствие. Дверь, несмотря на все усилия, не открывалась, дом же продолжал свою смертоносную пляску. Сильный ветер снаружи успев превратиться в настоящий ураган, должен был уничтожить мрачное строение с минуту на минуту вместе с теми, кто по-прежнему находился внутри него. «К окнам!» — закричал Алексей. Его, как уже понятно, никто не услышал, но ему и не было этого нужно, потому что он следом за своей фразой устремился в периметр ближней квартиры, но, оказавшись возле окна, замер на месте. Не верит тому, что видели его собственными глазами. Под окнами не было земли, была самая настоящая пропасть, которую можно увидеть в одном из кошмарных снов, и даже там её вид мгновенно заставит испытать жуткое оцепенение. Так лучше. Дети всё равно здесь. Сама себе шептала Аня, но Варя её расслышала и отреагировала кивком головы. Алексей выразительно посмотрел на своих товарищей. После дёрнул за руку Виктора, произнесла: "Слышно?" Виктор ответил: "Да". "Дом горит", громко произнесла Аня, а через 2 секунды каждый из них уже мог ощутить усиливающийся запах гари. А дом действительно горел. Послышался ещё слабый треск искр. Мало спаднил свою интенсивность ветер, следом за ним перестал двигаться дом. переключившись на другую, но не менее опасную функцию. — Никита! Алина! — дико завизжала Варя, вырвавшись из комнаты в коридор. Алина рванулась к крышке, но Никита сильно дернул ее за кофту. «Нет — Нет! — закричал он следующим движением, вернув подругу обратно. — Ты что делаешь? — ответила Алина, а Никита сквозь щель хорошо видел, что буквально в одном шаге, не обращая никакого внимания на все более усиливающийся дым, притаился человек в сером плаще с красными нечеловеческими глазами. Дым не проникает сюда, удивлённо прошептала Алина, смотря на Никиту, и сейчас мало чего понимая. Это особое место, разве ты ещё не поняла этого? серьёзным тоном произнёс Никита. Дети, слышите меня? кричал Варя, а продукты горения уже начали делать то, что и было им положено. Дышать становилось трудно, и из глаз потекли слёзы. смешиваясь с непереносимым женем. Сергей, побросав мешок Кости Афанасьея, крикнул: "За мной!" Я уже был готов, и мы скачками рванулись в направлении автомобиля, но тут же на нашем пути возникла оградка, которая выросла прямо на глазах. Мы взяли вправо, выиграли ещё пару метров, не обращая внимания на хлеставшие нас по лицу жёсткие ветви, сорные черёмухи, бородатые и братья вновь обретя подвижность, старались перегородить нам дорогу, и как назло, в очередной раз пропал наш помощник ветер, померк и без того слабый лунный свет, до автомобиля оставалось не более 5 метров, ещё одна преграда в виде мрачного массивного креста появившись прямо на нашем пути чуть не покалечила меня, но время мы выиграли между нами и бородачами, между нами и подходящим сзади Рутбергом По-прежнему было те же пять метров, и яростно стучали в голове секунды. Взагнанные птицей вторили им наши сердца. А когда мы увидели, что наш автомобиль уже не сможет нам помочь, то стало совсем уж плохо. Колеса автомобиля на треть провалили землю. «Ну, а теперь бегом!» — крикнул Сергей. «Мы бежали, теряя хорошо знакомую дорогу». Мы понимали, что в ночь начинаем проигрывать, мы чувствовали, что у нас очень мало времени. Аня и Виктор, высунувшись в окно, пытались найти хотя бы глоток воздуха. Виктор и Варя делали то же самое, но помогало плохо, к тому же уже сильно чувствовалось нестерпимое дыхание огня, который приближался, чтобы окончательно завершить то, что до него должен был сделать дым. Убить непрошенных гостей, кажется, что всё. Тяжело дыша, произнёс Виктор. Но ещё нет. Еле слышно ответил Алексей, заметив, что пропасть начала терять свои необозримые размеры, что земля стала быстро отвоевывать своё законное место. Как бы быстро мы ни двигались, но оторваться от своих преследователей не могли. Это сворочь перемещалась следом, не встречая помех. помогала им в этом темнота, поддерживал и сам воздух, а мы всё чаще стали сбиваться с пути где-то здесь. Чёрт бы его, громко кричал я, но это не помогало. Бесцельно потеряв большую часть своего заряда, метались полосы света от наших фонариков. В какой-то момент я споткнулся, дальше врезался головой в металлический памятник. Сергей тут же подскочил ко мне, резко дёрнул за руку. пытаясь таким образом привести меня в чувство. Рудвиг же уже находился в двух шагах. Зловонное дыхание ощущалось не только носом, оно успело проникнуть в лёгкие и кровь. Оно делало наши движения истеричными, загнанными, оно уничтожало нашу ускользающую надежду. "Хёда, братушки!" раздался глухой и совершенно неожиданный голос из темноты. Отвечать было некогда. Глаза с помощью искусственного света различили коренастого старика в военной форме в полковничьих погонах на плечах. Мы вцепились в протянутую соломинку и оказалось, что мы всего в нескольких метрах от подготовленной нами же могилы выше ряда, а одним махом мешок с костями оказался на дне ритуальной ямы. Земля, отодвигая пропасть, стремительно приближалась. Варя уже успела потерять сознание, и сейчас Алексей, держа жену на руках, первым выпрыгнул из окна. За ним последовали Аня и Виктор. Но уже оказавшись за пределами пылающего дома, Аня также потеряла сознание. Виктор едва держась на ногах, пытался как мог привести Аню в чувство. У Алексея на это сил не было. Он лежал рядом с Варей, глаза были устремлены к небу, и сейчас в них С огромной скоростью передвигались густые и сероватые облака, наскакивали друг на друга, расходились. Одни обгоняли другие. «Не здесь все решается. Там, на кладбище!» Тихо сам себе прошептал Алексей и сразу после этого отключился. Виктор ничем не мог помочь Анне, но спустя ничтожные двадцать секунд увидел, что к ним на помощь бегут люди. Алина прижалась к Никите. Страшно трещали, объятый огнём доски, со свистом отлетали в разные стороны злые искры, и казалось, что теперь уж точно всё. И если их не смог убить огонь и дым, то вот-вот задавит своей громадой обречённый на погибель дом. Работая лопатой, я почувствовал, как моей ноги коснулась холодная костлявая рука. Секундой обернувшись, я увидел одного из бородачей. Он подполз ко мне вплотную. В одном шаге от него находился, сильно потерявший солидность Рудберг, который окончательно превратился в живого мертвеца, мешком болтался на нём наполовину сгнивший костюм, костлявая рука оттягивала меня всё сильнее. Я уже не мог сохранить равновесие, но Сергей, бросив очередную порцию земли, закрыл последние фрагменты костей выше рядова, мгновенно ослабло хватка ледяной конечности. С искажённым от злобы лицом прямо на наших глазах стал растворяться Рудберг. Следом за ним поспешили бородатый и братья. 7 минут, всего 7 минут у вас, произнёс внезапно появившийся старик в форме полковника апостле мгновенно. И сейчас 2 минуты нам. Сколько успеем? быстро проговорил Сергей, продолжая засыпать землёй могилу. Я, молча получив второе дыхание, еще более яростно принялся делать то же самое. «Успеем? За пять минут-то! Пока нечисть не вернулась!» Не поднимая головы, спрашивал я. «Успеем? Должны успеть!» — ответил мне Сергей. Изумленные зеваки, пожарные, работники скорой помощи смотрели, как в один миг исчезло страшное беспощадное пламя, как спустя всего, каких-то три минуты, исчез не только дым, но и его запах, Как в прежнем виде пред ними предстал странный брошенный дом. Алина с Никитой выбрались наружу, осторожно ступая и не веря своим глазам, они шли по ничуть не изменившемуся коридору, испытывая прилив первозданного ужаса, переступили через обгоревший, почти бесформенный труп человека, на ногах которого целыми оставались лишь резиновые сапоги.